Глава третья Зеленвальд. Эльфийский лес. Замок великого князя светлых эльфов. Простила Миил, но мысли читать я не умею. Если ты скажешь, о чем ты думаешь, я смогу ответить более точно», — ответил я. «Это артефакт, увеличивающий магическую силу новорожденных?» — уточнил принц. «Это не совсем верное определение». Этот артефакт корректирует магическую составляющую разумного во время ее формирования. Другими словами, воздействует на ауру, магоканалы, магический резервуар и тому подобное. И да, в результате этих воздействий увеличивается магическая сила разумного, как и объем его внутреннего резервуара маны. Но откуда он у тебя? Последний такой артефакт использовали несколько тысяч лет назад. «Сам сделал, но, предупреждаю сразу, на поток производства этих артефактов я поставить не могу. Во-первых, для этого мне требуется личное участие, а во-вторых, слишком редкие и дорогие материалы и трофеи используются при производстве. Ну и, как ты, наверное, знаешь, годится он только для использования на новорожденных», ответил я, и понял, что зависли не только принц с супругой, но и мои жены. «Можете начинать дышать», — на всякий случай произнес я, и они вроде ожили. Мы даже не знаем, как тебе и благодарить, растерялся Ламиил. Так же, как и всех остальных. Нужно просто сказать спасибо. Нет, это понятно. Спасибо вам огромное. Но теперь я даже не знаю, что подарить вашим детям. Вы не будете против, если мы подарим наши подарки не завтра, а позже. Я точно не против. А вы что скажете? Поинтересовался я у своих жен. Не против, ответили они в голос. А потом Мариэль дополнила. «Ладно, не будем вас задерживать. Время уже позднее, вы наверняка спать хотите. Да и нам уже пора. Пойдем мы». После чего обе девушки, держа в одной руке по ребенку, второй взяли меня под руки и потянули на выход. А когда мы вернулись в свои покои, дети тут же перекочевали в свои кроватки, и Мариэль, прищурив глаза, спросила. «Я не поняла. Это сейчас что было?» «Ты про что?» «Не понял я». «Она про артефакт», — ответила за неё Алина. «Это был артефакт, я же все подробно объяснил. Не понимаю суть вопроса». «Почему ты этот артефакт подарил их ребенку? вновь задала вопрос Мариэль. «Потому что вы сами просили подарить что-нибудь достойное нашего рода». «Ты мог использовать этот артефакт на ком-нибудь из наших детей?» «Зачем?» — не понял я. «В смысле, зачем? Ты что, считаешь, что нашим детям не нужно становиться сильными магами?» «Так, стоп». Похоже, недостаток информации вводит путаницу. Давайте я уточню. Вы считаете, что без этого артефакта наши дети не станут сильными магами? Станут, но с этим артефактом они будут еще сильнее. Тем более, ты сказал, что сделать много таких не сможешь. Кажется, я понял причину ваших претензий. Извините, что раньше не сказал. Для меня это просто естественно, а вы об этом, похоже, не знали. «О чем?» — в голос спросили обе моих жены. «Дело в том, что этот артефакт на самом деле костыль. Он был изобретен для тех, кто не умеет работать с магической составляющей одаренных детей и разумных. Да, он увеличит магическую силу и объем магического резервуара, но он не сделает это так, как это могу сделать я». После этих слов на целую минуту наступила тишина. «Другими словами, ты хочешь сказать, что можешь править ауры детей, как это делает артефакт?» Первая отошла от шока Алина. «Нет, я делаю это значительно лучше». «Тогда почему ты -то не занимался нашими детьми?» «Вы шутите? Я этим занимаюсь с самого их рождения. Правда, сегодня Лес сделал часть моей работы, причем филигранно. Теперь мне не нужно будет в ближайшее время возиться с магоканалами Алисиэль. Потом, конечно, я их еще подправлю, но в целом он молодец», — ответил я и еще целую минуту наблюдал за изваяниями моих жен с открытыми ртами. «Вы желудки, что ли, проветриваете?» «Рты-то закройте!» «А я думала, аура Макса сама по себе так развивается. Гордилась тем, что он у нас такой сильный». «Ну, так он у нас и так сильный. Я лишь работаю с его аурой, как и с аурой Алисеэль, просто помогаю им раскрыться на максимум, а не запороть ее. Ближайшие три года я именно этим и планирую заниматься, ведь первые три года жизни являются основополагающими в развитии магической составляющей разумного». А потом, когда они начнут учиться, я буду помогать им правильно использовать ману и формировать заклинания. Если это все, то ложимся спать? Или у вас есть еще вопросы? «Нет», — снова ответили мои жены в голос. «Замечательно, тогда я в душе спать, а вы, если хотите, присоединяйтесь». Заниматься сексом моим женам еще было нельзя, а неосы рядом не было, поэтому я буквально провалился в сон. Как ни странно, но проснулся я с утра сам. Никто меня не будил, как и моих жен. Снова я опустил силу души по рукам, чтобы унять мурашки, и стал потихонечку выбираться, но не вышло. Мои жены проснулись. «А почему наши дети нас не разбудили?» — удивился я. «Потому что вчера они побывали в сердце леса, а кое-кто даже поплавал в священном озере», — ответила Мариэль. «Во сколько праздник-то начинается?» «Он уже начался. С самого утра идет. «А почему нас не разбудили?» потому что у этого праздника нет определенного времени начала. Каждый начинает праздновать тогда, когда проснулся. Празднества будут идти целых десять дней, поэтому на него очень трудно опоздать. Кстати, если ты помнишь, в этих покоях всего две ванные, но если хочешь, можем помыться вместе». «Хочу. Я с удовольствием помоюсь вместе с вами». Э, «Нет, на меня не рассчитывайте. Я заведусь, а потом что делать? Нам еще ничего нельзя, я отдельно мыться буду» заявила Алина и ушла в ванную. Пойдем тогда вдвоем. Я подал руку Мариэль, и мы заняли вторую. Когда мы спустились, оказалось, что еще никто не завтракал. Все ждали нас. Доброго утра, поздоровался я. Доброго? А мы вас ждем, ответила княгиня, и остальные тоже друг друга поприветствовали. А нам сказали, что у этого праздника нет официального начала. Вот мы и выспались. Извините, что задержались, повинился я. А вы и не задержались? «Это мы решили вас дождаться?» — ответил Кирсониил. «Я так понимаю, вы хотели о чем-то поговорить?» «Да, но предлагаю сделать это за завтраком». «Хорошо», — согласился я, и мы все уселись за стол. Немного поели, выпили за внуков великого князя и княгини, а после этого тесть начал разговор, ради которого они меня все ждали. «Ламиил рассказал нам о вашем подарке». «Скажу честно, мы с Фиолиэль очень впечатлились столь дорогим и крайне редким подарком. А еще мой сын сказал, что ты его сделал сам. Это правда?» «Если вы про артефакт, который мы подарили вчера, то да». «А сколько еще таких артефактов ты можешь сделать?» «Нисколько. Я выгреб свои запасы необходимых материалов полностью. Сейчас у меня нет того, из чего можно изготовить этот артефакт. Даже один». А ты не мог бы составить список материалов, которые необходимы для создания этого артефакта? Может, мы смогли бы чем-то помочь? Давайте на чистоту. Вы хотите знать, как и из чего создаются эти артефакты, я прав? Не стану этого отрицать. Я могу вам составить список того, из чего он делается, но этого недостаточно. Чтобы создавать артефакты подобного уровня, нужно очень многое знать про магическую составляющую разумных. Тут нет особой универсальной формулы, где нужно всего лишь положить определенное количество того или другого материала. Вся проблема состоит в том, что настройка этого артефакта — процесс очень сложный и требует определенных знаний, которые так просто не передать. На это требуется очень много времени. Поэтому научить вас создавать эти артефакты я пока не могу. Но ты сможешь создавать эти артефакты, если у тебя будет все необходимое. Если будет все необходимое, то смогу, однако вряд ли вы сможете это добыть. Те монстры, из которых это добывается, вам не по зубам. Более того, туда смогут ходить только те разумные, у которых достаточно высокий уровень магического потенциала. Другими словами, пока Армаил со своими эльфами не научится убивать этих тварей, то собирать эти ингредиенты и создавать этот артефакт смогу только я, а у меня пока нет возможности носиться по изнанкам в поисках редких тварей». Разумеется, когда у принца родится второй ребенок, я найду время, но делать это для кого-то другого у меня нет возможности. Семья есть семья, а на незнакомых, мне разумных тратить свое время я пока не могу. Слишком много еще нужно успеть сделать. Я тебя услышал, и не стану настаивать, но список все-таки напиши. Возможно, мы сможем найти аналоги. Хорошо, постараюсь в ближайшее время составить, чем мы займемся после завтрака. «У вас нет желания сходить на горячие источники?» «Есть и очень большое», — тут же ответила за нас всех Алина, и мы спорить не стали. Однако сразу же после завтрака к нам подошел слуга и что-то шепнул моему тестю на ухо. У того взметнулись брови, и он обратился ко мне. «Мирон, к нашему лесу вышли дроу, и они хотят видеть вас. Говорят, что дело очень срочное и очень важное, поэтому просят вас прибыть к ним как можно скорее». А судя по тому, что они пришли с просьбой и дарами к светлому лесу, можно сделать выводы, что там что-то действительно стряслось. Разумеется, я не являюсь сторонником Дроу, но с учетом того, что твоя любовница одна из них, я не хочу, чтобы ты обвинил меня в том, что я скрыл от тебя их обращение. Благодарю вас, великий князь, я ценю вашу откровенность. Девочки, вы тогда идите на горячие источники без меня, а я схожу к Дроу и разузнаю, что там произошло. Хорошо, только долго не задерживайся, ладно? попросила Мариэль. «Я постараюсь разобраться побыстрее», — ответил я и кивнул ожидающему меня порталисту, а затем, попрощавшись со всеми, ушел вслед за ним. Вот только перенесся я не на ту базу, на которой находилось тонкое место, через которое я привык посещать этот мир, а на какую-то неизвестную мне ранее. Ко мне тут же подбежал светлый эльф и, поклонившись, произнес «Мой принц, приношу вам свои извинения за доставленные неудобства». Если вы здесь, значит, вам требуется срочно переместиться наизнанку, а то тонкое место, через которое вы обычно попадаете на Зеленвальд, работает только ночью. Этот портал работает круглосуточно, но здесь только первый уровень изнанки, и находится он под контролем светлых эльфов, несмотря на то, что расположен не в светлом лесу. Вы воспользуетесь им или вас вернуть обратно в замок великого князя? «Воспользуюсь», — ответил я и подумал, что нужно будет отблагодарить своего тестя за такой подарок. Он ведь знает, что раз побывав на изнанке, я туда смогу возвращаться снова и снова, но все равно открыл для меня это место. Меня пропустили через портал, и я оказался под куполом на изнанке первого уровня. Для начала я выбрался за пределы купола и осмотрелся. Это действительно была изнанка первого уровня, и монстры, обитающие тут, довольно слабы. Я даже убил несколько штук, вынул из них макры, а тела отдал эльфам с удовольствием принялись их разделывать, а я переместился на изнанку к Друу и оказался под куполом. Ко мне тут же подбежал один из гвардейцев, отдал честь и сообщил. «Вас ожидают, господин Мирон. Прошу следовать за мной». Я кивнул ему в ответ, и он повел меня в один из построенных неподалеку каменных домов. «Как же хорошо, что вы пришли, Мирон Викторович. У нас серьезные проблемы». Наши охотники что-то подхватили на третьем уровне изнанки. Мы их изолировали и попытались вылечить, но в результате лекарь тоже заболел. Больше мы не решались отправлять к ним лекарей. Передаем еду и держим в заперти, но им становится только хуже. На вас вся надежда. Посмотрите, пожалуйста, и ответьте, сможете ли вы их вылечить? — Я не лекарь, но взгляну. — Показывайте, — ответил я, и меня отвели к самому крайнему дому, запертому на металлический засов снаружи. Мне даже не потребовалось заходить внутрь, чтобы понять, что там и чем больны эти дроу, потому что я почувствовала ее присутствие в воздухе. Это была скверна. Я попытаюсь вылечить тех, кто еще не сильно заражен. Остальные умрут. Гуманнее будет сначала их убить, а потом выжечь скверну. В этот мир пришла одна из самых поганых сил во всей вселенной. И, к сожалению, вы с ней сделать ничего не сможете. Мне нужно знать, где конкретно подхватили ее первые зараженные. «Мы вам покажем, но вы уверены, что ничего не сможете сделать. Может, их можно как-то спасти?» Скверна не лечится, она выжигается. Причем выжигается полностью все, что ею поражено. Если у разумного поражен какой-то орган, то он выгорит вместе со скверной. Представляешь себе эту боль и последствия того, что кто-то из твоих друзей останется без органа или его части? Например, желудка или легкого? «Я вас понял». В таком случае не лучше ли будет убить всех, кто там находится, а потом сжечь их тела?» Обычный огонь скверну не выжигает. Здесь нужен черный огонь, который выжигает все без остатка. Вы дальше не подходите, это может быть заразно. Для начала необходимо очистить воздух от спор скверны», сообщил я и создал небольшую вспышку черного пламени в радиусе 500 метров. Мой сопровождающий тут же схватился за лицо руками, начал подпрыгивать и пару раз вскрикнул. «Это я выжег скверну, которая находилась в воздухе. Представьте, что будут чувствовать те, кто ею заражен», — обратился я к дроу, который меня сюда привел. Он быстро-быстро загивал и убежал, а я отправился к запертому дому. Когда я оказался внутри, то понял, насколько все печально. Двое из тех, кто здесь находился в течение нескольких минут, должны будут полностью оказаться под властью скверны, и первым делом они набросятся на тех, кто находится рядом, чтобы те побыстрее прошли трансформацию тела. В результате беглого осмотра я понял, что только двоих здесь еще можно спасти, и только в том случае, если они согласятся выжить скверну. Остальные подлежат уничтожению. «Ты и ты, отойдите вон в тот угол», — указал я на угол слева от себя, тем, кого еще можно было спасти, и они моментально выполнили мой приказ. Остальных я тут же убил при помощи силы души, просто пронзив им мозг, а затем поджег черным пламенем. После этого обратился к оставшимся. У вас еще есть шанс выжить, но для этого нужно выжить скверну, поразившую вашу кожу. Но это невероятно больно. У вас есть два выхода. Или согласиться на то, чтобы я выжег вам в скверну, и при этом ощутить невероятно сильную боль, либо безболезненно умереть. Что выбираете? «Я выбираю жизнь», — ответил один из тех, и я тут же поджег скверну, поразившую его кожу на руке и на спине. Там было поражено в общей сложности около 30 квадратных сантиметров — Причем Скверна не успела проникнуть глубоко, однако Дроу заорал и принялся кататься по земле, а я повернулся ко второму и спросил. «Твой выбор?» Парень сглотнул и поинтересовался. А нельзя ли как-то снизить боль?» «Это черное пламя и Скверна. Здесь никакое обезболивающее не поможет. Определяйся». «Я выбираю жизнь», — ответил он и, заорав, тут же принялся кататься по земле черное пламя достаточно быстро выжгло всю скверну но дроу продолжали корчиться у моих ног потому что боль еще не прошла я зашел в дом в котором заперли зараженных и снова поджег но в этот раз все полностью изнутри Скверной тут пропиталось все дроу уже стояли на ногах стиснув зубы терпя остатки боли я еще раз внимательно осмотрел их и не нашел больше признаков заражения пойдемте вам нужен лекарь обратился я к ним и отправился в основной лагерь Когда мы пришли, их тут же подлечили, правда, это было не так-то просто. Организм после заражения скверной восстанавливается дольше обычного, поэтому пройдет еще немало времени, прежде чем у них зарастут кожей выжженные участки, а потом еще больше времени будут сходить шрамы. «Остальных нельзя было спасти?» — спросил меня командир лагеря. «К сожалению, нет. Слишком поздно я сюда прибыл. А сейчас покажите мне, где вы нашли скверну. Источник зараза необходимо выжить, чтобы избежать дальнейшего заражения». «Конечно. Я отправлю с вами троих бойцов, которые там побывали. Не желаете отдохнуть или перекусить?» «Нет. Сначала надо решить проблему со скверной. Дорого каждое мгновение». «Хорошо, но прежде чем вы уйдете, я бы хотел знать, не сгорит ли весь лагерь?» кивнул командир на горящий дом. «Не сгорит. Это пламя сжигает только то, что им было подожжено. Когда сгорит весь дом вместе со скверной, оно погаснет». «Я вас понял». «Что ж, подождите, здесь немного, я приведу вам сопровождающих». Вскоре я с тремя дроу перешел через портал, которого установил Стас на третий уровень изнанки. Разумеется, я тут же оказался под куполом. Кстати, надо будет Стаса сюда позвать в следующий раз, а то нехорошо получается. Портал он установил, и я перестал его сюда брать. Надо будет показать ему, что такое скверно, и научить ее чувствовать. «Нам в ту сторону», — указал пальцем один из дроу. «Веди». Ответил я, и километров через пять начал ощущать приближение скверны, а вскоре увидел ее сам. Первым на глаза мне попалось зараженное животное. Причем она уже полностью было подвластно скверне, и, увидев меня, животное рвануло ко мне. Я даже растерялся от такой наглости. Обычно, завидев искоренителя в мире, где она еще не закрепилась, скверна старается убежать, а тут все вышло наоборот. Я даже подумал, что где-то с другой стороны ее прижали мои братья по ордену, поэтому она решила переть сюда. Но вскоре я понял, почему она решила атаковать меня, а не сбежать. С той стороны, где стояло животное, из леса выбежало еще десятка четыре таких же, а потом с разных сторон полетели другие зараженные твари. Вот только не на того вы нарвались! Я дождался, пока вся эта толпа окажется как можно ближе к нам, а потом поджёг их черным пламенем. Сразу всех. Дикий вой разнесся по окрестностям, а я запустил сканер, выявляя зараженные места и тут же поджигая их. Прятаться больше не было смысла. Теперь дроу будут знать мою силу. И надо отдать им должное, они не убежали, а достали оружие и заготовили заклинания, глядя на то, как на них несется несколько сотен зараженных тварей. Вот только драться со скверной магией и оружием — идея бесполезная. Ее можно только сжечь черным огнем. Я обходил местность, проходя между ревущими животными и продолжая искать зараженные места. Уже вовсю полыхал лес, земля и трава. Я даже озеро поджег, от которого заразились все эти монстры. В результате я потратил несколько часов на то, чтобы обойти окрестности и убедиться, что дальше скверна не распространилась. При этом, выжигая все и всех, на ком обнаруживалась хоть небольшая частичка этой заразы. И только когда я убедился, что ее больше в этой местности нет. Мы вернулись на первый уровень изнанки. «Как все прошло?» — поинтересовался у меня командир лагеря на первом уровне. «Сносно. Заразу я выжег, но теперь точно знаю, что Скверна будет пытаться захватить этот мир. И она уже начала это делать. Мне нужно переговорить с королем. «Конечно. Экипаж вас уже ожидает, а его величество оповещён о вашем приезде». «Это хорошо. И на будущее рекомендую построить несколько таких домов» только усиленных, и содержать зараженных в них, в полной изоляции. После того, как они пройдут полную трансформацию, они будут пытаться выбраться оттуда. Поэтому строения должны быть крайне надежными и прочными. Никаких деревянных дверей, никаких окон или любых других отверстий. Все должно быть максимально герметично. Тогда ваши шансы дожить до следующего моего прихода значительно увеличатся». «Я вас понял, Мирон Викторович. Мы все сделаем». «Вот и хорошо». А теперь мне нужно переговорить с вашим королем. Дроу мне поклонился, и я отправился в портал. На выходе меня встретили и сразу же проводили к экипажу, а вскоре я уже сидел за столом со своим будущим тестем. «Как все прошло изнанке? – спросил меня отец Неосы, когда я наелся. Из всех зараженных удалось спасти только двух дроу. Но вы наверняка об этом уже знаете. Что касается похода на третий уровень изнанки, то ничего хорошего сказать вам не могу. Отныне скверно знает про этот мир в смысле произнанку и будет пытаться захватить сначала третий уровень, а потом и все последующие миры, включая второй и первый уровень, а потом и Зеленвальд. «Сколько у нас времени?» «Если будете соблюдать условия карантина и определенные меры предосторожности, то еще очень не скоро. Время у нас есть, но мне понадобятся ученики. Много учеников, чтобы основать здесь орден Искоренителей Скверны и построить оплот». «Говори, что для этого надо. Я все сделаю». «Для начала мне нужно, чтобы вы со светлыми эльфами нашли общий язык». «Это невозможно. Великий князь ни за что не согласится даже встретиться со мной». «Ему придется это сделать, потому что по возвращении домой я собираюсь сделать предложение вашей дочери».